Дачный поселок Переделкино, Ближний Подмосковье, 4 ноября четверг, 16,18. 50 тысяч? Мамозских изумленно вытаращился на Чернышова. Вы сказали 50? Да, сеньор, ровно пятьдесят, подтвердил Роберто. Хотите наличными, хотите чеком? Чем же они столь знамениты? «Для широкой публики ничем», — спокойно ответил Чернышов. «Обычная карта XVIII века». «Предмет, безусловно, интересный, но нередкий», — я специально уточнял у коллекционеров. «Даже особого разрешения на их вывоз не потребуется. Для меня же шкатулка — семейная реликвия. Она передавалась из поколения в поколение. Мои предки берегли ее». К сожалению, во время революции шкатулка пропала, каким-то образом оказалась у вас. Законным образом, уточнил Мамоских, Я не ставлю под сомнение ваше право, поднял ладони Роберта. Вы владеете вещью, которая крайне дорога мне. Я достаточно богат, чтобы предложить за нее хорошую цену. Мы договоримся. Разговор проходил в гостиной, из окон которой открывался прекрасный вид на запущенный сад. Мужчины сидели за круглым столом, покрытым покруженой скатертью, и пили чай из красивых варфоровых чашек, украшенных изящными медальонами с медвежьими головами. Похожее изображение было вырезано на настоящем в углу дубовом буфете монументальном произведении мебельного искусства XIX века. Ибержий голова. Один из элементов родового герба Чернышовых. Роберт не сомневался, что и сервис, и буфет, украдены из поместья его предков. Что еще можно найти в старом Переделкинском доме? В чьих еще усадьбах побывал прадед облезлого Ефима? От размышлений Чернышова отвлек голос Мамонских. «Знаете, что я думаю?» – безапелляционно заявил Ефим. — Я думаю, вы врете. — Вы лгун. Что? Роберто недоуменно посмотрел на собеседника. — Что вы имеете в виду? — Я думаю, вы узнали, что карты представляют большую ценность и пытаетесь задешево купить их у меня. — Вы проходимец. — Никакой не шов. Мамозских потрогал себя за унылый нос. — Убирайтесь. — Как знаете, пожал плечами Роберта. Можете оставить карту у себя и начать поиски желающих купить за большие деньги. Когда убедитесь, что таковых не существует, позвоните. Чернышов положил на стол визитку. Но предупреждаю, при нашем следующем разговоре я предложу за них не более 15 тысяч. Неужели? А вы проверьте? Чернышов поднялся и направился в прихожей. Всего наилучшего. «Подождите!» — окрик прозвучал, когда Роберта взялся за плащ. Чернышов обернулся и увидел, что возле Ефима выросла неопрятная старуха в черном. Когда она принесла чай, Роберто решил, что это прислуга. Потом понял. Мать. Она не присутствовала при разговоре, но, судя по всему, подслушала за дверью и теперь выговаривала непутевому сыну. — Уходите! — жалобно попросил Мамоцких. Не смейте, увласно велела старуха. Чернышов усмехнулся и вернулся в гостиную. Где ты будешь искать других покупателей? Родительница уперла руки в бока и нависла над своим чадом тенью отца Гамлета. На верхней губе яростно подрагивала гигантская бородавка. Пойдешь в скупку или к оценщикам? А если попадешь к бандитам? «Ты ведь такой доверчивый. Тебя обманут или отнимут?» «Не отнимут», — буркнул Ефим. Мамоцких мама казалась не такой дурой, как можно было бы предположить, глядя на сыночка. Ей хватило всего четырех секунд, чтобы понять подлинный смысл ответа. «Идиот!» — крепкая пощечина заставила покраснеть левую сторону сыновни физиономии. «Ты их проиграл!» Роберт огорченно плюнул на грязный пол гостиной и коротко вырвался. Впрочем, никто из присутствующих не обратил внимания на недостойное поведение гостя. — Откуда я знал, что они ценные? — завизжал отрок. — Валялись на чердаке, кто о них помнил? — Ты их проиграл, — старуха схватилась за сердце. — За что мне такое наказание? — Я их продал за двадцать тысяч. Который ты был должен?» «Ну, еще одна пощечина!» «А что мне оставалось делать? – орал Ефим. «Да, я был должен, я проиграл. Этот гад хотел нашу дачу, а я уговорил его взять эти идиотские карты. За двадцать тысяч, представляешь? Как я мог отказаться? Я ведь не знал, что заявится этот богатей». «Ты должен был знать!» Дискуссия вновь перешла в стадию рукоприкладства. Старуха лупила неразумное чадо, отпрост подвывал и закрывал руками голову. Чернышов угрюмо молчал и прислушивался, надеясь, что разгоряченные Мамоцких упомянут имя таинственного гада. Ты должен был понять, что если один идиот согласился заплатить за карты двадцать тысяч, то обязательно найдется другой, который заплатит в два раза больше. Даже в два с половиной раза больше. Но как я мог это понять? Ты ведь Мамоцких, Фима. Предки тяжелым трудом собирали имущество, ночи не спали, горели на работе, себя не жалели. А ты пустил все по ветру. Он коллекционер, он чокнутый коллекционер. Роберто подождал, пока физиономия чада не станет цвета вареного рака, откашлялся и громким голосом спросил. «Карт у вас нет?» мамозских притихли. «Шкатулки у вас нет?» «Нет». На Ефима было жалко смотреть. Воловьи глаза наполнились слезами, губы и пальцы дрожали, но мальчик переросток не плакал, сдерживался. Мама вырастила его стойким. «Я хочу знать, у кого сейчас находится моя шкатулка». «Сколько вы заплатите за информацию?» Старуха взяла переговоры в свои руки. — Нам нужны деньги. — Сотня вас устроит, — брезгливо поинтересовался Чернышов, открывая бумажник. — Пять тысяч, — отрезала мадам Мамоцких, — наличными. — И думать забудьте. — В таком случае до свидания. — В таком случае мне придется организовать вам неприятности, — вздохнул Роберта. Поверьте, я приму это решение без радости, но лучше я заплачу бандитам, чем... Я тебе покажу неприятности! Взорвалась старуха, и бородавка победоносно взлетела и вместе с вздернутой верхней губой. Обнажились зубы. Ты у меня эти неприятности на всю жизнь запомнишь. Да ты знаешь, кто я? Ты знаешь, с кем связался. Мы мамоцких щенок, мамоцких. Мы эту страну строили, тебя полиция в порошок. Чернышов устало вытащил из наплечника буры пистолет. Наблюдательное семейство не заметило эту деталь его туалета и выстрелило в дубовый буфет. Грохот выстрела и звон разбитого стекла заставили старуху заткнуться и вновь схватиться за сердце. Отчада соскочить со стула на пол. Через полминуты на столешнице появились робкие воловьи глаза. «Теперь мы можем поговорить, как взрослые люди», — лобнулся Роберта. Мамоцких жестами показали, что они не против. Вот и славно. Чернышов не боялся, что выстрел привлечет чье-либо внимание. Карманная беретта звучала довольно приглушенно. К тому же дом Мамоцких располагался далеко от соседских построек. Демонстрируя семейству свою уверенность, Роберто медленно прошелся по гостиной, постоял, задумчиво почесывая стволом пистолета затылок, после чего продолжил интересную беседу. «Значит так, друзья, вашу ценную информацию я оцениваю в полсотни. Это большие деньги, и они вам пригодятся. Согласны?» Спорить с графом Чернышевым никто не стал. Роберт улыбнулся и вытащил из бумажника несколько потрепанных ассигнаций. Едва он захлопнул дверцу Ягуара, бронированную с наглухо тонированными стеклами, Непрозрачная перегородка, делящая салон на две части, бесшумно опустилась, и Клаудия небрежно произнесла «У тебя недовольный вид!» и пригубила шампанское из хрустального бокала. Огромные глаза с красными зрачками неподвижно смотрели на чело. Затягивающие глаза. Роберто знал, что специфическая магия Масанов позволяет управлять разумными брать под гипнотический контроль и челов, и более древних существ. Знал, но искренне надеялся, что кровавая ведьма Бруджа не оттачивает на нем свое мастерство. Только эта надежда помогала Чернышову выдерживать взгляды Клаудии. — Ты какой-то взъерошенный, — прошелестел Александр. Черные губы девушки чуть загнулись, Тень улыбки... Призрак презрительной гримасы? Сегодня Клаудия отдала предпочтение черному. Черные тени на глазах и помада. Черный лак на длинных ногтях. Короткое черное платье, оставляющее открытыми стройные ноги в черных чулках. Блестящие туфли. Он боится сказать нам правду. Роберто прочитал насмешку в ее огромных глазах, разозлился. — Вы не даете мне и слова сказать. «Зато мы видим твои пустые руки». А вот в глазах барона насмешки не наблюдалось. Чернышов почувствовал, что Бруджа еле сдерживается. «Мы заключили паре», — объяснила Клаудия. «Я сказал отцу, что ты придешь без шкатулки». Он не поверил и теперь должен мне одно желание. Алые зрачки на мгновение расширились, а крылья тонкого носа раздулись. «Что же за желание загадала дочка барона?» «Хватит болтать!» — буркнул Бруджа. На этот раз его голос напоминал шелест железных листьев. «Почему ты не принес шкатулку?» «К сожалению, все пошло не совсем так, как планировалось», — вздохнул Чернышов. «У Челов ее нет». «Ты проиграл, Александр!» — рассмеялась Клаудия. «Даже в шутку не смей так говорить!» «Я не шучу. Я имею в виду наши пари!» Барон жестко посмотрел на Роберта. «Ты хочешь сказать, что ошибся и вышел не на тех челов?» «Я...» «Он хочет сказать, что планы нарушены самым непредвиденным образом», — перебила Чернышева девушка. «Разве непонятно?» Бруджа скрипнул зубами. «Хороший признак», — меланхолично подумал Роберто. «Если бы у него росли иглы, он бы не смог издать подобный звук». Куда она подевалась? После небольшой паузы осведомился Александр. «Челы отдали шкатулку за долги». «Надеюсь, не продешевили», — усмехнулась Клаудия. «Двадцать тысяч». — А ты предложил им пятьдесят? — Да. — Представляю, как эти ублюдки убивались. — Клаудия, прошу тебя не острить, — скривился барон. — Успокойся, Александр, перебила отца девушка. — Разве я не обещала тебе трудности и нарушения всех возможных планов? — Разве я не говорила, чтобы ты готовился к сложному испытанию, а не к туристической поездке? — Обещала. Все так и получилось. К своему удивлению Чернышев увидел, что Бруджа действительно успокоился. Неужели был готов к неудаче? Барон открыл бутылку, наполнив салон упоительным ароматом игристого вина провинции Шампань, и повелительно кивнул Роберто. «Поехали!»